Студия «Ардис» представляет Фрэнсис Скотт Фитджеральд Пэт Хобби, Эсквайр Читает Иван Забелин Рождественский подарок Пэта Хобби Сочельник наступил и на студии К 11 утра Санта-Клаус уже успел навестить основную массу заслужившего его внимания персонала. В кабинеты и бунгало прибыли роскошные подарки продюсеров-звездам и агентов-продюсерам. На каждой площадке обсуждались остроумные подарки актеров-режиссерам и режиссеров-актерам. Из конференц-залов к прессе стал просачиваться ручеек шампанского. Конверты с полтинниками, десятками и пятерками от продюсеров, режиссеров и сценаристов сыпались, как мана небесная, на представителей класса белых воротничков. Но не везде дело шло, как обычно. Например, Пэт Хобби, успевший за 20 лет вызубрить на зубок все правила игры, еще вчера сумел спровадить секретаршу. «Вот-вот должна была подойти новая», Но едва ли в первый день работы она рассчитывала на презент. Чтобы скрасить ожидания, он решил прогуляться по коридору, заглядывая в открытые кабинеты в поисках признаков жизни. Остановился поболтать с Джо Хоппером из отдела сценариев. «Не то, что раньше», — скорбно произнес он. «В такие дни бутылка стояла на каждом столе». «Ну и сейчас этого предостаточно». «Куда там?» — вздохнул Пэт. А потом все шли на фильм, который клеили из забракованных кадров. «Я слышал. Все, что не прошло цензуру, да?» — сказал Хоппер. Пэт кивнул. Глаза его сверкнули. «О, это было сочно. Черт возьми, да все со смеху чуть не лопались!» Он замолчал, так как увидел входившую в его кабинет женщину с блокнотом в руке, что и заставило его вернуться к жалкой реальности. «Гудорф засадил меня работать на все праздники». Горько пожаловался он. «Я бы отказался. Я бы тоже, только мои четыре недели заканчиваются в следующую пятницу, и он не продлит контракт, если я заортачусь». Но Хоппер знал, что контракт Пэта и так не продлят. Его наняли для переделки в сценарий какого-то старого вестерна, и ребята, которые шлифовали сцены, то есть фактически переписывали все, что он сделал. Говорили, что сценарий пэта никуда не годился, а местами было вообще непонятно, о чем идет речь. «Я — мисс Кегл», — представилась новая секретарша Пэтту. Ей было около 36, и красота ее уже начала увидать. Видно было, что она прекрасно знает свою работу, хотя сейчас немного устала. Она села за стол, проверила пишущую машинку и расплакалась. Пэт вздрогнул. Самоконтроль на работе был возведен в незыблемое правило. Достаточно и того, что ему придется работать все праздники. Да, по крайней мере так было лучше, чем не работать вообще. Он встал и прикрыл дверь. Ведь кто-нибудь вполне мог заподозрить его в попытке оскорбить девушку. «Ну, ну!» попробовал он ее успокоить. «Ведь сегодня Рождество!» и постепенно всплеск эмоций сошел на нет. Она выпрямилась, в последний раз всхлипнула и достала платок. «Все будет хорошо», — неуверенно добавил Пэт. «Что у вас стряслось Вас хотят уволить?» Она покачала головой, хлюпнула носом и открыла блокнот. «У кого вы работали?» Она ответила с неожиданной злостью. «У мистера Гарри Гудерфа». Хронически воспаленные глаза Пэтта широко распахнулись. Теперь он вспомнил, что видел ее несколько раз в приемной у Гарри. «С 1921 года, 18 лет, а вчера он отправил меня работать в отдел и сказал, что я нагоняю на него тоску, напоминая, какой путь у него за плечами». В этот миг она выглядела прямо-таки отталкивающе. Когда восемнадцать лет назад он оставлял меня работать по вечерам, то разговаривал со мной совсем иначе. «Да, тогда он только и делал, что гонялся за юбками», — сказал Пэт. «Жаль, что я упустила свой шанс». Пэт почувствовал, как шевельнулось его почти угосшее чувство справедливости. «Он вам что-то обещал?» «Жаль, но это уже не работает». нет Но у меня было кое-что получше обещаний. Не какое-то там нарушение обязательств, и я до сих пор об этом не вспоминала. Видите ли, я ведь думала, что люблю его. Она замолчала. Вы будете что-нибудь диктовать? поэт вспомнил, что он на работе и открыл сценарий. «Вставка!» — начал он. «Сцена 114А». Меряя шагами офис, он продолжил. «Общий план. Долин, Бак и мексиканцы приближаются к гасиенде «К чему?» «Гассиэнде. Это мексиканская ранчо». И он укоризненно посмотрел на неё. «114Б. В кадре двое. Бак и педра Бак. Грязный койот. Я выпущу твои кишки!» Мисс Каггл вздрогнула и взглянула на него. «Вы хотите, чтобы я это записала?» «Точно». «Это не пройдёт?» «Я автор. Конечно, это не пропустят, но если я напишу «ты предатель», сцена лишится всей своей силы». «Но ведь кто-нибудь всё равно заменит на «ты предатель».» Он пристально на неё посмотрел. Ему вовсе не хотелось менять секретарш каждый день. Пусть об этом думает Гарри Гуддорф. «А вы работаете на мистера Гуддорфа?» встревоженно спросила мисс Кагл. «Пока он меня не вышвырнет». «Мне не надо было говорить вам». «Не волнуйтесь», — уверил он ее. «Он уже не относится к числу моих приятелей. Платит 350 в неделю, а я привык получать по 2000. Где мы остановились?» Он снова принялся шагать из угла в угол, с удовольствием повторяя последнюю сочиненную им реплику. В данный момент она как нельзя лучше подходила для выражения его чувств Гарри Гудерфу. Но вдруг он замер и задумался. «Скажите-ка, а что вы такое знаете о Гарри? Знаете, где закопали тело?» «Это не смешно, потому что это правда». он что кого-нибудь кокнул Мистер Хобби, я уже жалею, что вообще раскрыла рот. Зовите меня просто Пэт. А как вас зовут, друзья? Элен. Замужем? В данный момент нет. Ну и хорошо, Элен. А что бы вы сказали, если бы я пригласил вас пообедать? Глава вторая. Наступил «Рождественский вечер». Но Пэт так и не выудил ее секрет. Они остались на студии практически одни. В коридорах и в столовой можно было наткнуться только на редких техников, да и то лишь при большом везении. Они обменялись рождественскими подарками. Пэт преподнес ей пятидолларовую банкноту и получил в ответ полосатый носовой платок. Он мог ясно вспомнить день, когда на его столе перед Рождеством собирались дюжины таких платков. Сценарий продвигался черепашьим шагом, зато их дружба значительно окрепла. «Ее тайна, — думал Пэт, — весьма ценное достояние, и многие карьеры кардинально меняли свое направление после ознакомления с подобными сведениями. А некоторые, и он знал такие случаи, достигали настоящего богатства. Думать об этом было почти так же приятно, как и думать о том, что тебя где-то ждут». И он представил свой разговор с Гарри Гудерфом. «Гарри, знаешь ли, не думаю, что мой опыт находит должное применение. Писаниной пусть занимается молодежь, а я должен заниматься организацией процесса». «Или?» «Или чем-нибудь в этом роде», — твердо заявлял Пэт. Он почти поверил в реальность происходящего. Но в этот момент перед ним внезапно возник настоящий Гарри Гудорф. «С наступающим, Пэт!» — весело сказал он. Его сияющая улыбка чуть померкла, когда он увидел Хелен. «А, добрый вечер, Хелен. Вот уж не знал, что вы работаете с Пэтом. Я послал вам небольшой подарок в отдел сценариев». «Спасибо, вы очень добры». Гарри сразу повернулся к пету «Босс опять капает мне на мозги. Сценарий должен быть закончен к четвергу». «Ладно», — ответил Пэт. «Нет проблем. Разве я когда-нибудь тебя подводил?» «Почти всегда», — сказал Гарри. «Почти всегда». Казалось, он собирается что-то добавить, но в этот момент в комнату вошел мальчик посыльный с конвертом, вручил его Хелен Кэггл, и Гарри поспешно удалился. «Вовремя он ушел». Залилась слезами мисс Кеггл, открыв конверт. «Десять баксов. Всего десять баксов от директора после восемнадцати лет службы». У Пэтта появился шанс. Присев рядом с ней, он изложил ей свой план. «Это не пыльная работа для вас и для меня», — сказал он. «Вы — глава отдела сценариев. Я — помощник продюсера». Мы выходим на широкую дорогу жизни. Больше никакой писанины. Никаких «Задержитесь сегодня на пару часов!» Мы даже, мы даже, если дела пойдут хорошо, сможем пожениться. Она довольно долго колебалась. И когда она вставила в машинку чистый лист, Пэт решил, что проиграл. «Я помню это наизусть», — сказала она. «Это письмо он напечатал собственноручно 3 февраля, 1921 года. Он запечатал его в конверт и дал мне, чтобы я отправила его почтой. А тогда на горизонте маячила одна блондинка, и мне стало интересно, не связан ли с ней этот секрет. Продолжая рассказывать, Хелен закончила печатать и протянула бумагу Пэту. Уиллу Бронсону, студия First National, лично в руки. Дорогой Билл. «Это мы прикончили Тейлора. Надо было раньше принимать меры. Так что просто помалкивай. Твой Гарри». Пэт ошеломлённо уставился на листок. «Сообразили?» — сказала Хелен. «Первого февраля 1921 года кто-то убил режиссёра Уильяма Десмонда Тейлора. И никто никогда так и не узнал, кто». Глава третья. Восемнадцать лет она хранила письмо, конверт и всё остальное. Лишь однажды она отправила копию Бронсону, чтобы удостовериться в подлинности подписи Гарри Гуддорфа. «Прямо в яблочко!» — воскликнул Пэт. «Я всегда думал, что Тейлора разгубила баба». Он был в таком восторге, что открыл ящик стола и вытащил оттуда полпинты виски. Затем, после непродолжительной паузы, он осведомился. «Бумага в надежном месте?» «Могу поклясться. Он никогда не догадается, где». «Ну, теперь он у нас в руках». Перед глазами Пэта поплыли сияющим потоком банкноты, лимузины, красотки и личные бассейны. Он сложил записку, положил ее в карман, сделал еще глоток из бутылки и потянулся за шляпой. «Вы хотите поговорить с ним прямо сейчас?» — встревоженно спросила Хелен. «Лучше подождите, пока я не покину студию. Мне вовсе не хочется быть убитой». «Не беспокойтесь. Слушайте, давайте встретимся в Манчери, на углу Пятой и Лабре через час, хорошо?» По пути к кабинету Гудерфа он решил не упоминать ни о каких фактах либо именах в стенах студии. Когда-то давно, в тот краткий период, когда Пэт возглавлял отдел сценариев, он сам предложил установить потайные диктофоны в кабинете каждого сценариста, и их лояльность к начальству можно было контролировать хоть круглосуточно. Идея подверглась насмешкам, но впоследствии, когда он опять стал рядовым сценаристом, Его часто посещала мысль, что его планом могли негласно воспользоваться. И вполне возможно, что именно благодаря какому-нибудь неосторожному замечанию последние 10 лет он и был обречен трудиться в жалкой конуре вместо собственного кабинета. И с мыслью о спрятанном где-нибудь диктофоне, который можно включить незаметным нажатием кнопки под столом, он вошел в кабинет Гарри Гудерфа. «Гарри!» — он осмотрительно подбирал слова. «Ты помнишь ночь 1 февраля 1921 года?» Слегка изумившись, гудров откинулся на спинку своего вращающегося кресла. «Что? Попробуй вспомнить. Это очень важно для тебя». Со стороны выражение лица пэта смотревшего в глаза приятелю, напоминало обеспокоенность гробовщика перед выдачей заказа. «Первое февраля 1921-го?» — в раздумье пробормотал Гудорф. «Нет, не могу вспомнить. Ты думаешь, я веду дневник? Я даже не припомню, где я тогда работал. Ты работал здесь, в Голливуде. Скорее всего. Если ты все знаешь, расскажи мне сам». «Ты и сам все вспомнишь». «Ладно». В 16 лет я приехал на побережье, до 1920-го работал на «Байограф». Кажется, снимал какие-то комедии. Да, точно. Я как раз снимал короткометражку «Кастет» где-то на натуре». Ты не проводил всё время на природе. Первого февраля ты был в городе. «Да что всё это значит?» — наконец спросил Гудров. «Это что, допрос третьей степени?» «Нет». «Но у меня есть информация, как ты провёл тот день». гудров покраснел. На мгновение Пэту показалось, что его сейчас вышвырнут из кабинета. Но гудров вдруг вздохнул, облизал губы и перевёл взгляд на стол. «Что ж», — сказал он и через минуту добавил, «но я не понимаю, каким боком это дело касается тебя». «Это касается любого, кто считает себя порядочным человеком». «Из каких это пор ты стал порядочным человеком?» «Всегда им был», — ответил Пэт. «И даже если это не так, то могу сказать, что никогда не занимался чем-либо подобным». «Бог ты мой!» «Пэт с нимбом», — с презрением произнес Гарри. «Ну да ладно! И какие у тебя могут быть улики?» Можно подумать, что у тебя есть собственноручное признание. Всё уже давным-давно забыто. Но не для порядочных людей, — сказал Пэт. А что касается собственноручного признания, то оно у меня есть. Позволь в этом усомниться. Кроме того, я сомневаюсь, что оно выдержит разбирательство в суде. Ты блефуешь? Я видел документ. — сказал Пэт, преисполнившись уверенности. — И его достаточно, чтобы тебя повесить. — Клянусь Богом, если только кто-нибудь узнает об этом, я выживу тебя из этого города. — Ты выживешь меня из города? — Я не хочу никакой огласки. — Вот поэтому будет лучше, если ты просто пойдешь со мной. Без всяких там разговоров. «И куда же мы пойдем?» «Я знаю один бар, где можно поговорить без свидетелей». В Манчере действительно никого не было, если не считать бармена и Хелен Каггл, которая сидела за столиком с тревогой осматривая пустое помещение. Увидев ее, Гудорф изменился в лице и с выражением мученика сказал, «Это какой-то ад, а не Рождество» меня уже час как ждут дома хотелось бы знать скоро ли все это кончится ты сказал что у тебя есть что то написанное моей рукой пэт достал из кармана бумагу и вслух прочел дату затем поспешно добавил это только копия так что можешь даже не пытаться ее порвать он знал как разыгрываются подобные сцены когда мода на вестерны временно стихала он часто корпел над сочинением криминальных сцен Уиллу Бронсону, дорогой Билл, это мы прикончили Тейлора. Надо было раньше принимать меры, так что просто помалкивай. Твой Гарри. Пэт сделал паузу. «Ты написал это 3 февраля 1921 года». Тишина. Гудорф повернулся к Хелен Каггл. «Это вы писали? Я диктовал это вам?» «Нет», — ответила она, и в голосе её послышался ужас. «Вы печатали это сами. Я вскрыла конверт». «Понятно. И что же вам нужно?» «Многое», — ответил Пэт и понял, что ему нравится звучание этого слова. «Что именно?» Пэт пустился в описание карьеры подходящей мужчине 49 лет. Роскошной карьеры. На протяжении времени, достаточного для того, чтобы выпить три порции виски, описание быстро дополнялось все новыми и новыми сильными и красивыми деталями. А одна деталь, как унисон, повторялась все снова и снова. Ему хотелось завтра же утром стать продюсером. «Почему завтра же?» спросил гудров «Это не может подождать?» В глазах Пэта вдруг появились слезы. Настоящие слезы. «Сегодня Рождество!» сказал он. «Время получать подарки! Ты не знаешь, как тяжело мне было все эти годы! Я так долго ждал!» В этот момент гудров неожиданно встал. «Ну уж нет», сказал он. «Не стану я тебя делать продюсером» из чувства справедливости по отношению к компании. Лучше подавай в суд». Пэт замер с разинутым ртом. «Что? Ты этого не сделаешь? Ни в коем случае. Пусть лучше меня вздернут Его лицо приняло отрешённое выражение. Он развернулся и направился к двери. «Ну ладно!» — крикнул Пэт ему вслед. «Это был твой последний шанс!» Но он не ожидал, что ему доведется увидеть, как Хелен Кеггл вскочит со стула и побежит вслед за Гудорфом, пытаясь на бегу его обнять. «Не бойся!» — кричала она. «Я порву письмо, Гарри! Это была шутка, Гарри!» Но ее крик резко оборвался. Она увидела, что Гудорф сотрясается от хохота. «Что смешного?» — опять разозлившись, спросила она. «Ты думаешь, что у меня его нет?» «Нет, я знаю, что оно у тебя!» Гудорф постановал от смеха. «Оно у тебя! Но это вовсе не то, о чем ты подумала!» Он вернулся, сел за столик и обратился к Пэту. «Хочешь знать, о чем я вспомнил?» «Я решил, что это была дата нашего с Хелен первого падения». Вот о чём я подумал. И я подумал, что она готова устроить Содом и Гамору по этому поводу. Я решил, что она сошла с ума, ведь с тех пор она была замужем дважды, как и я сам. — А... а при тут письмо? — всё ещё твёрдо спросил Пэт, чувствуя, что почва понемногу уходит из-под ног. — Там ведь чёрным по белому написано, что Тейлора убили вы! — Гудорф кивнул. «И я все еще думаю, что в этом виноваты многие из нас», — сказал он. «Это была та еще компания. Тейлор, Бронсон и я. И еще добрая половина ребят из большого бизнеса. В конце концов, большинство из нас осознали необходимость сбавить темпы, и мы договорились. Вся страна так и ждала, что кто-нибудь окажется в чем-нибудь замешан. Мы изо всех сил старались заставить Тейлора быть осторожнее, но он никогда нас не слушал». И мы просто не стали ему мешать прожигать его жизнь, вместо того, чтобы его прикончить. Вот его и прихлопнул какой-то мокрушник. А кто именно это был, я не знаю. Он встал. «Кому-нибудь надо было тогда прихлопнуть и тебя, Пэт. Но в те времена ты был забавным парнем, и, кроме того, мы все были слишком заняты». Пэт шмыгнул носом. «Меня и так прихлопнули», — сказал он. И довольно сильно. Но слишком поздно, — сказал гудров и добавил. Теперь ты, наверное, хотел бы получить другой подарок, и ты его получишь. Я, так и быть, никому об этой истории не расскажу. Он ушел. А Пэт и Хелен остались молча сидеть и смотреть друг на друга. Пэт вдруг достал записку и прочитал ее еще раз. — Так что просто помалкивай, — прочитал он вслух. Он никак не объяснил эту фразу. «Вот именно. Просто помалкивай», — ответила Хелен.